Его разбудило похмелье. Магنيفку с долга не решался открыть глаза, опасаясь, что любое движение способно спровоцировать инсульт. Когда же он всё-таки их открыл, то обнаружил сидящего на краю кровати Абхараша. Лорд-вампир чистил ножом яблоко задумчиво глядя перед собой. Почувствовав на себе взгляд молодого человека, он молча протянул ему бутылку. не отвлекаясь на благодарности, магнификус в несколько секунд ополовинил спасительный сосуд и свесил с кровати ноги. Надеюсь, я прилично себя вёл вчера, с опаской поинтересовался он у нурыцаря. Вполне добродушно ответил тот. Разве что перед тем, как упал с клетки, ты требовал, чтобы тебя немедленно искусали и зачислили добровольцем в орден. Какой позор! застонал второй, делая с горя крупный глоток из бутылки. Перестань, успокоил его абхараш. К тому времени менкалина уже сцепился с шаулой, еще орган гремел, так что тебя вряд ли кто слышал. Если и слышал, то не понял. Ты кричал по латине. Я не знаю латине, удивился магнифкус. Зато я знаю, сказал лисер. Еще ты же стекулировал. А кто с кем сцепился? успокаиваясь, спросил второй. Менкан и Ланн с Шаулой, повторил Абхараш. Они когда-то ухаживали за одной вдовой, молошницей, и Шаула первому досталось её сердце. В каком смысле? В переносном. Так Менканан обвинил Шаулу в коварстве, а тот воткнул бывшему сопернику в горло нож. На холминан возродился, и они начали рубиться на мечах. Были большие ставки. Кто кого? Не знаю. Я не дождался конца поединка, встал с кровати рыцарь и сообщил: "Мы сегодня выезжаем для практических занятий. Поднимайся". "Как же так?" Допивая бутылку, не понял Магнификус. "А несколько эффектных ударов ты мне ничего не показал". По дороге покажу, пообещал ему обхорош распахивать дверь. Свой меч оставь здесь. Я тебе выдам другой. На время занятия, конечно. Идём скорее. Иду, иду, недовольно пробурчал второй, вставая на ноги. Всегда вот так, когда нужно отлежаться днём отдохнуть сразу дела. Это жизнь, хлопнула его по плечу рыцарь. Зато по дороге будут попадаться и трактиры. Трактиры это действительно жизнь, согласился Магнификус. "Ну и где же трактиры?" злопоинтересовался второй, когда они, переодетые в потрёпанный халаты странников, широкие штаровары из той же ткани, с топорами за поясами, утопая по колено в болотной жиже, четвёртый час брели на север. "Будут", пообещал им абхараж, перекидывая на другое плечо маток толстой верёвки. Почему мы пошли одни в таком виде? продолжил расспросы Магнифику, с чувством, как похмелье с новой силой овладевает им. Наверное, можно было бы и по дороге и с десятком вооружённой охраны. Можно было бы, кивнул рыцарь. Только разве это приключение по дороге и с десятком? Клянусь, я устал от ваших приключений, простонал второй, делая неверный шаг в сторону и погружаясь по пояс в болото. Так жить нельзя. Ни дня без приключений. Нет, само собой я уважаю приключения, но в гомеопатических дозах. Какая от приключений польза, если приключение становится нормой жизни? Польза есть, не согласился с ним лорд вампир. Жизнь героя это сплошные приключения. Хочешь стать героем, не думая мемуарах. Настоящие герои считают этот жанр неприличным. Не уверен, что хочу стать героем, тем более без мимаров, так скливо признался второй. Хочу в трактир. Неважно себя чувствую. Тебе это не понять. У вампиров не бывает похмелья. Кто тебе это сказал? возмутился рыцарь. Если кто что-нибудь и смыслит в похмелье, так это вампиры. А ваше похмелье детские желудочные несварения. Пусть так. буркнул Магнификус. Но если я в ближайшие 10 минут не выпью, то сдохну от этих несварений. Крепись. Ещё четверть мили и будет трактир, приободрило в обхорош. Эту новость придала молодому человеку сил, и он зашагал быстрее.